Глава 23 Уже на подходе к своим владениям я услышала неприятный шум. У калитки толпились всадники в дорожных плащах со значками магов. Дом уже окутался защитой. Значит, не сумев войти сразу, незваные гости попытались вломиться силой. Я нахмурилась. И пробралась на территорию через заднюю калитку. Ох, и умные тут жили ведьма! Защита была выстроена по принципу мягкого зеркала. Принимала магические удары и укреплялась ими, а накопив изрядный заряд, могла и плюнуть чем-нибудь этаким в слишком настойчивого посетителя. Добрый вечер, господа! Чего изволите? Я вышла из дома, облачившись в защитный балахон, словно только что выражила или работала в лаборатории. «Ведьма Алтея строгим голосом спросил коротышка в богатом малиновом камзоле. «Она самая», — ответила я, прищурившись. Староста стоял чуть в стороне от всадников, всем своим видом показывая непричастность к появлению незнакомых мне магов. «Магический патруль! Нам поступил сигнал, что вы укрываете одаренного ребенка!» Я подошла ближе и прищурилась еще сильнее. Согласно закону об одаренных, ни один ребенок не может пройти полноценное обследование до наступления телесной зрелости. Дети, живущие в этом доме, не достигли возраста зрелости. Можете спросить у старосты. Мужик нехотя нашел взглядом старосту, и тот спокойно с достоинством кивнул. «Все верно, господин. Две девчонки у госпожи ведьмы живут. Одной десяти нет, второй года не исполнилось». Маги нахмурились, пошептались и заявили. «Дети сироты?» «Нет», — покачала я головой. «Это мои дочери». Вот тут кругленький маг ощутил тонкость и громко заявил. «Я могу поверить, что ведьма родила в столь юном возрасте, и у нее есть годовалый ребенок, но десятилетняя дочь». «Юная Мария взята мной под опеку с ее собственного согласия», — качнула я головой. «Копии документов есть у старосты». Незамужняя женщина не может брать под опеку королевского сироту», — выпалил Малиновый. Я картинно развела руками. «Так я замужем, уважаемый. Бумаги у старосты». «Ведьма замужем», — хмыкнул тот, подозревая приворот или петлю подчинения. «Желаем увидеть вашего супруга». «Дядька Фрол, обратилась я к старости. Проводите господ к тому месту, где вы нам место под строительство выделили. Петр там место под дом готовит. Из-под защиты я благоразумно не выходила, и Марийски наказала из дома носа не высовывать. Ее дар совсем слабый, никому не интересный. А вот Настена... Маги помялись, однако по знаку старшего один из них отправился за старостой. Малиновый же спешился и подошел к калитке. Что, госпожа Ранни, даже не пригласите в дом? Нет, господин Мак, не приглашу. В доме идет приготовление лекарств для раненых пограничья. Мила улыбнулась я в ответ. Разве вы не обязаны проявить гостеприимство? поднял брови Мак. Нет, покачала я головой. В любой момент. Ко мне порталом может перенести раненого. Так что, увы. Разве дети не мешают вам исполнять свои обязанности?» Тут же хитро прищурился маг. «Старшая девочка уже вполне может подать воды или подержать таз при обработке ран», — ровно ответила я. «А малышкой занимается ее отец». Маг открыл был чтобы задать еще один эхидный вопрос. Но тут в доме грохнула, и я, развернувшись, ринулась туда. В кладовой лежал Гийом, причем лежал тихо, что, как нас учили, есть первый признак тяжелого ранения. Я моментально левитировала циновку и потащила мага на стол. Марыська, как и велено было, сидела с Настёной на палатях. Увидев, что я опять тащу мага, девчонка сделала огромные глаза, и я, не отвлекаясь, сказала «Малышню в корзинку, а сама за мной. Помогать будешь». Пока я срезала знакомый камзол, Марыська притащила тазик с водой, тряпки и поставила на огонь еще пару кастрюлей чайник. Сбросив грязную одежду мага в корзину, я схватилась за голову, «Проклятие! Огромное присосавшееся проклятие!» Я такое и видела-то только в учебнике. От истерики спасло то, что за оградой все еще стояли маги. «Если я не справлюсь...» В общем, плюнув на чистоту, я схватилась за амулеты, обложила мага двойным кругом камней, зажгла курильницы, велела морыске распахнуть окна, Потом взяла накопители и пошла к калитке. Маги как раз беседовали с Петром, но, увидев меня, резко развернулись. «Господа», — сказала я тусклым голосом, «сюда перебросила мага из пограничья. Он не ранен, он проклят. Все вы понимаете, почему он попал сюда. Я прошу вас помочь собрату и наполнить накопители». Маги молча подошли ко мне, я вышла за калитку, с подносом на котором разложила камни. Только малиновый ехидно спросил, «А что бы вы стали делать, госпожа ведьма, если бы нас здесь не было?» «Обратилась бы к источнику», — ровно ответила я. «В этом случае камни зарядились бы только к расцвету, шансов у проклятого мало». Накопители быстро наполнились светом, и я пошла обратно. Пётр собрался было со мной, но я его остановила. «Прости, дорогой, но тебе нельзя. Если я не справлюсь, переночую своей матери». Парень побледнел, кинулся вслед, но староста его удержал. Я заперла калитку и бегом двинулась к дому. «Что же это за проклятие? И кто его посадил? Накопители помогут отодвинуть кончину молодого мага. Но как снять этого напитавшегося магией паука? Марыська, поняв, что ее помощь не требовалась, ушла с Настёной в баню. Я велела им сидеть там, пока не позову. А сама полезла в записи Мелузины. Проклятием был посвящен небольшой раздел. В основном там были обычные оговоры, злобные пожелания, нашедшие лазейку в защите человека. Иногда проклятия делали на предмет или животное. Изучив все, я ничего не поняла и решила сама изучить то, что пульсировало на маге в районе солнечного сплетения. Натянула всю защиту, какая нашлась, взяла серебряный скальпель и серебряный пинцет. Зажмурилась, трижды прочитала молитву и схватила тварюку пинцетом за брюшко, отметив, что когтистые лапки уже изрядно погрузились в плоть. Металл начал чернеть в тех местах, которыми соприкоснулся с проклятием, и чернота эта медленно поползла вверх. Я задумалась. Убивать это прямо на маге Значит, убить его. Дернуть? Наверняка коготочки просто так не отойдут. Не зря же проклятие имеет такую сложную форму. Что же делать? На ум пришло увиденное однажды в детстве. С партией товара нам завезли клопов, и бабушка обходила комнаты со свечой, заставляя тварюша клопаться, оставляя на побелке неприятного вида пятна. Оставив пинцет на месте, я кинулась в угол, где лежали освещенные предметы, принесенные из храма. Святая вода и масло, святой круг и свечи купленные в самом соборе. Свечу я зажгла шепча молитвы, и, вернувшись к магу, долго соображала, что делать. Догадалась, когда свеча обожгла мне пальцы, Я просто воткнула ее в черного паука, Я отошла в сторону, держа на готове святую воду. Тоненькая свечка быстро начала таять, роняя восковые слезы на проклятие. И это вот черная и непонятная начала корчиться, пищать, дергаться в попытке выдернуть конечности. Я с облегчением вздохнула и принялась обмазывать кожу мага освещенным маслом все ближе подбираясь к пауку. Даже если не поможет убрать тварь, не даст перепрыгнуть на другую часть тела. Масло я наносила не просто так, чертила святые круги и читала молитвы. Пусть я и ведьма, а верила искренне и вкладывала в давно затверженные с детских лет слова все свое желание спасти этого мага. Свеча горела, и вместе с ней плавилось проклятие. Я уже не стесняясь, орала все молитвы, какие знала. И когда свеча вдруг заискрила и от паука понесло черным дымом, едва успела откинуться назад. Проклятие слетело, пометалось по коже Гийома и плюхнулась в миску со святой водой, которую я поставила рядом, чтобы обработать инструмент. Испорченную воду я вынесла вон на лопате. Унесла за пределы живой изгороди, успев крикнуть магам, чтобы развели огонь. Они осторожно подошли ближе, разглядывая нечто, похожее на ком черных волос в миске. «Чего стоите? Мне еще мага лечить!» Один быстро выломал пару каких-то ковылин, второй хотел запустить в них искру, но я остановила. «Чистый огонь! И осину бы!» Осина нашлась в заборе вдовы неподалеку. Чистый огонь добыли с помощью кресала старосты и, наконец, спалили визуальную часть проклятия в черном вонючем дыму. Когда же огонь догорел? Я собрала землю и кинула ее во враг. Там протекал ручей, смоет все, что осталось. Только после этого я медленно пошла обратно в дом, слушая удивленные шпатки магов за спиной. Кажется, у меня получилось сделать что-то невероятное.